«Не играй с огнем, девочка, или ведро воды тебе на голову». Автор Екатерина Вострова. Глава первая. «В моем доме ребенок продажной девки жить не будет». Когда констебли привели малышку, отчим был на работе. У меня при виде нее буквально сжималось сердце, а в горле вставал тугой ком. Один в один моя старшая сестра, которую отчим несколько лет назад увез в город. И глаза ярко-зеленые, как у меня». Худая и напуганная девочка лет трёх на вид сжимала в руке тряпичную куклу и на все вопросы молчала, глядя куда-то в пол. Теперь отчим вернулся и ребёнку явно не обрадовался. Рассверепев, схватил малышку за руку и поволок её из дома. Видя бездействие матери, я кинулась ему на перерез. «Пусть слепая богиня поможет мне!» «Оно ну прочь!» Он толкнул меня, и я, упав, ударилась спиной об угол косяка, На мгновение лишившись возможности дышать, не понимаю, почему её к нам прислали. В борделях полный дом женщин, что, некому за ней присмотреть, что ли, там? Он громко возмущался, таща малышку к воротам. Куда ты её, Ирвин? Испуганно подала голос мама, но попытки её остановить так и не сделала. Я наконец смогла подняться и порывисто смахнув выступившие слёзы, снова бросилась за отчемом. Мне уже почти 19, но я, как и 7 лет назад, когда этот человек впервые появился в нашей жизни, чувствую себя бессильной против него. "Отведу к старости", гаркнул мужчина. "Он вечером в город едет, пусть обратно везут". "Подожди", забежав вперёд, встала перед ним, загораживая дорогу. "Позволь девочке остаться. Я сама за ней буду смотреть". "Как я буду всё успевать, выполняя и свои обязанности по дому?" Продолжая работать в поле и в коровниках нашего керы-землевладельца, я в этот момент даже не думала. Но, видя, что отчим остановился, приободрилась и продолжила. «Буду отдавать еду из своей порции». Не успела договорить, как мужчина с размаху отвесил мне тяжелую пощечину. Голова безвольно мотнулась, в глазах на мгновение помутнела. «Что тут происходит?» Чужие слова раздались глухо, словно я в этот момент была под водой. обернулась и посмотрела мутным взглядом. Сразу за огородом на породистом чёрном жеребце возвышался мужчина, аристократичные черты лица чёрные, как смоль волосы. «Домашний хочу уму-разуму», — кер Арквилл, проблеял отчим, подобострастно кланяясь. «Неужели это и есть тот самый Арквилл, младший сын главного королевского мага, негодяй, убийца и отравитель?» По слухам, приехавший в наш край ради каких-то чёрных, бесчеловечных экспериментов. В таком случае делай это тише, поморщился аристократ, поудобнее перехватывая поводье жеребца. В этот момент малышка, улучив мгновение, вцепилась в руку отчима зубами. Он протяжно взвыл от боли, пытаясь стряхнуть ребёнка на хетно. Арквил поджал губы, глядя на эту картину и взмахнул рукой. Зелёные вспышки прошли от его предплечья к кончикам пальцев, и из его руки вырвалась магическая волна, понёсшая в нашу сторону. Отчим инстинктивно выставил перед собой ребёнка, и я, видя, как прямо к девочке летит магическая волна, шагнула в сторону, закрывая её собой. Магия ударила куда-то в область солнечного сплетения, рассыпала зелёными искрами, и ничего не произошло. Аркюл выглядел явно озадаченным. Отточными движениями спрыгнул с лошади и подошёл ближе. Растерявшись и испуганный очень, наконец выпустил девочку. Я сразу перехватила малышку, задвигая себе за спину. Сердце колотилось, как после быстрого бега, а голова раскалывалась от полученной оплеухи. Как тебя зовут, хмурись спросил Аркил. Это моя падчерица, Кир. Айна её звать, подобострастно кланяясь, ответил Очим вместо меня. «Вижу, она доставляет тебе много хлопот», — обратился к отчиму Кер. «Как насчет пятидесяти серебрушек? И я ее заберу». «Заберет? Куда заберет? Как заберет?» Смысл сказанного дошел до меня не сразу. «Я не оставлю ребенка», — я не сразу сообразила, что сказал это вслух. Мак склонил голову и посмотрел на малышку за моей спиной. «Твоя?» Прежде чем отчим успел вставить хоть слово, я твердо выпалила. «Моя!» Осмотрев меня с головы до ног, Аркил еле слышно заключил: "Врачных браслетов нет". Хм. Аркил повернулся к Отчему и высокомерно глядя на того сверху вниз, произнёс: "Тогда сорок за обоих". Глаза Отчему жадно заблестели. Я же в панике обернулась, пытаясь найти поддержку у матери, Наталья лишь смотрела на происходящее испуганными глазами, так и стоя на пороге дома. Кер, да ведь она мне как дочь, а ребенок вообще от рады старости. Тридцать, последнее предложение. Нет? Ну что ж, с этими словами он развернулся на каблуках и направился к своему жеребцу. «Стойте, стойте, меня вполне устроит», поспешно согласился отчим и, схватив меня за руку, вытолкнул вперед. Мной овладел ступор, руки и ноги онемели, отказываясь слушаться. Что сейчас произошло? О чем они говорят? Меня что, продали? Меньше, чем за полсотни серебрушек? Да коза стоит дороже. Я чувствовала, как малышка за мной больно вцепилась в мою ладонь. Не знаю, понимала ли она, что происходит, но, видимо, мои страхи и нерешительность передались и ей. Арквил замедлил шаг, подходя к своему породистому жеребцу. Он любовно погладил его по роскошной гриве. «Ребенка так и быть. Посажу вместе с собой на лошадь, а ты пойдешь пешком». Не оборачиваясь, бросил мне. А затем, достав из сидельной сумки мешочек с монетами, не считая, кинул их отчему. Нужно время попрощаться или собрать вещи? Не нужно, нет у него вещей. Так забираете. Отчим довольно подкинул деньги в руке, наверняка уже представляет, куда их потратит. "Мама", позвала я, но она уже скрылась в доме. Я могла ожидать всё, что угодно от отчима, но видя, что и мать тоже отвернулась, меня захлестнуло настоящее отчаяние. Безисходность тяжёлой ноши леглась на плечи. Почему она ничего не скажет? Почему не вступилась за Елену, когда Очим отвозил её в город? Почему молчала, когда он вываливал из дома малышку? Почему молчит сейчас? Слепая богиня, услышь меня. За что мне всё это? Я же не скотина, людей нельзя продавать. Очим тем временем толкнул малышку к воротам, от чего та чуть не упала носом в грязь. «Не трогай ребёнка», — вдруг непререкаемым голосом очеканил Арквилл, и от того металла, который послышался в нём, очень мгновенно побледнело. «Она тебе больше не принадлежит». От вида того, как человек, мучавший меня годами, трясётся от страха, внутри вспыхнуло ликование, и я сама вдруг перестала бояться. По крайней мере, Кер не даст в обиду дочку сестры, а со всем остальным я справлюсь». Выпрямив спину и прямо поджав губы, я взяла малышку за руку и вышла с ней к дороге, больше не оглядываясь. Внутри же все сжималось от мысли о грядущем. Может быть, Кер забирает нас, чтобы скормить душу нечистому немому или принести в жертву силам стихии? Человеческие жертвоприношения глухой бог не одобряет. Но кто же этих магов знает? Зачем-то же этот холеный аристократ приехал в нашу глушь? И вообще, куда смотрит наш землевладелец, Кер Бальтазар? Он же обязан нас защищать. Ох, помогите мне, слепая богиня.